Булышник описал правильную дугу и с треском разлетелся, ударившись о скалистый выступ. Дэйн сразу понял все выгоды такой тактики. Огонь бластеров не разбирает, где друг, где враг, и может убить или покалечить рипа. А умелый брошенный камень не только способен сбить человека с ног, но и маскирует нападающих. Естественно предположить, что в засаде сидят лимбианцы. Костя обогнул подножие утеса и укрылся под площадкой, где сидел Мура. Дэйн спустился вниз, пересек лощину и, торопливо набрав булыжников, спрятался в расселении на высоте человеческого роста. Они едва успели занять позицию, как в лощине появился краулер. С крыжища гусеницами по щебню, он выкатил за поворота и стал с треском продираться сквозь кустарник. Но, выбравшись из кустов, водителя резко затормозил. Видимо, его радиотелефон был включен, потому что в наушниках дейна вдруг громко прозвучали его слова.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 Невнятно произнес Рип, еле шевеля кровавленными губами. Я уже почти добрался, и тут они меня сцапали. Они держат королеву каким-то лучом. Дэн просунул руку рипу под плечи и помог ему сесть. Тот застонал и скрикнул от боли, прижимая ладонь к боку. Что там у тебя еще? спросил Кости и протянул руку, чтобы расстегнуть на рипе куртку. Но Рип остановил его. Сейчас все равно ничего нельзя сделать. Мне сломали ребро.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 спросил кости «А ли у них это точно?» ответил Рип. «Мне кажется, он там, где и главная группа. У них здесь много народу. Они, если захотят, смогут держать королеву, пока она не заржавеет». «Об этом мы уже знаем отснова, мрачно сказал Йокакс. «Правда, он клянется, что не знает, где эта установка. По-моему, врет». Тут связанный снов принялся извиваться и мычать сквозь кляп, видимо, пытаясь сказать, что не соврал.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 Но сначала надо было покончить с другими приготовлениями. Все собрались возле краулера снова. Машина оказалась в порядке, надо было только стащить ее со скалы и приладить соскочившую гусеницу. И пока с Рип, Кости и Пленник оставались у краулера, Дейн и Мура вернулись на утес, где им пришлось немало попыхтеть, прежде чем удалось дважды передать на королеву свое сообщение.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 Да, сообщение было получено, и теперь капитан Желика отвлекал на себя внимание противника, давая группе Велкокса возможность произвести неожиданный и отчаянный налет на штаб-квартиру Рича. На краулере снова нашлось место для всех. Касси сел за пульт управления, а связанного пленника втиснули между Дейном и Мурой. В отличие от краулера торговцев, на платформе этой машины были поручни за которой было очень удобно держаться, когда Краулер, кренясь и подпрыгивая, двинулся по изрытому дну ощины Дейн внимательно следит за кустарником, покрывающим склоны. Он не забыл нападение олимпианцев. Возможно, эти существа действительно вели ночной образ жизни, но могло быть и так, что они до сих пор сидели в засаде, готовые напасть на любую небольшую группу землян. Ощина извивалась и делала все уже. Краулер теперь полз почти все время под одну ручья, Вода временами заплескивалась на платформу. Этой дорога по-видимому, так же часто пользовались, как и тесным ущельем за развалинами города. На выступах скал виднелись царапины, грави по берегам потока был изрыт гусеницами. Ручей вдруг распался на несколько водопадиков, вливавшийся в небольшой мелкий водоем, а за водоёмом на пуде краулера поднялась, перегораживая лощину, сплошная ответственная стена,